Глава 21. Перехват. Совершенно секретно товарищу Подсидерцу. Информация о подготовке объектовм Бим операции Перехват подтвердилась. Подробный план операции после его утверждения непосредственным руководителем БИМа будет нами получен от источника Карп. Цель оправдывает средства. Машины урча маторами медленно сбирались на подъём. Лес подступил прямо к дороге. Деревья стояли плотным строем, лишь в вышине, там, где кончались верхушки, на чёрном небе вспыхивали высверки редких звёзд. Сидевший справа от водителя чуть приспустил стекло. В салон чьи руки ворвался пахнущий снегом ветер. «Слышь, закрой, мозги выдует!» – проворчал кто-то из сидящих на заднем сидении. «Хлебало, закрой!» – ответил человек и развернул на коленях карту. «Так, сейчас переезд, осталось совсем чуть-чуть. Скорее бы, уж жопа затекла!» Может, остановимся, отлить надо. Потерпишь, понял? Показавшееся из-за поворота переезд был закрыт. Из темноты хищно подмигивали красные фонарики. Тормозить нельзя, КАМАЗ сзади. Опереди у команды старшего водитель. Добавляй скорость. Старший скинул с Колен карту. Суки менты поганые. Говорили, что переезд давно бесхозный. А он и был бесхозным. Позавчера Лёха прогнал по трассе, всё было пучком. Лёха пургу гнать не станет. Закрой хэвалник, кому говорю? Старший барвал не в миру разговорчиво на заднем сиденье. Что вы приготовить? Если что, мочить всё, что шевелится. Джип замер в 5 м от шлакбаума, припёртый сзади тянувшимися в поворот КАМАЗами. Из будки вывалилась бесформенная фигура, покачиваясь и запинаясь по приласка машинам. Когда она вышла в свет фар, оказалось, что это человек, закутавшийся в тулуп с высоко поднятым воротником. В лица из-под надвинутые на глаза ушанки было не разглядеть. Бля, узнаю страну родную, процидил старший. Сидеть тихо, я сам разберусь. Он опустил стекло, высунул наружу руку, похлопал по крыше. Сюда, Валей, отец. Человек остановился, покачавшись на неустойчивых ногах, потом поймал момент, направил себе в нужную сторону. Что, отец? перебрал. Старший высунулся в окно. Человек без замаха двинул ему в чересть, бросил что-то в салон, и упал на землю. Через секунду в салоне беззвучно вспыхнула слепящая вспышка. Никто не успел ни выстрелить, ни закричать. Из темноты к КАМАЗу бросились люди в чёрных комбинезонах. Один запрыгивал на капот, двое рвались с двух сторон двери. Выстрела слышно не было, только остро, как жало, вырывались из толстых цилиндриков глушителя язычки пламени. Человек сбросил тулуп, распахнул дверцу джипа и размеренно, как в тере, всадил шесть пуль в темноту салона, по одной в каждого тихо остановившего на пахнущих новой кожей сиденьях. Порядок, командир. По подбижавшего к джипу лицо было раскрашено чёрными защитными полосами. Всех кончели. Кузова проверили в само собой. Тут, как его называли командиром, посмотрел на часы. Вроде уложились. Так, гильзы собрать, найду хоть одну зубы вышибу. Понял, не дурак. Через 40 секунд заводим машину и рвём к заводу. Всё, работаем, орлы, работаем. Случайности исключены. Бело крошил одну сигарету за другой, пока не засыпал весь пол в "УАЗике" белыми червячками изкрученной папиросной бумаги. В пачке ничего не осталось. Он смял коробку, бросил под ноги и повернулся к сидевшему на заднем сиденье Ражухину. "Димка, дай закурить". "Игорь Иванович, зачем себя изводить?" Дмитрий протянул ему сигарету, щелкнул зажигалкой. "Приеду, дорога-то одна". Уже начинаю сомневаться. Может, их надо было брать на точке перевала груза? «Нет, Игорь Иванович, они там уже неделю контролируют всё вокруг, муха не пролетит. Засекли бы нас, передали по рации сигнал тревоги, ищи потом этот караван. А тут мы их тёпленькими возьмём. Всего-то делал три фуры и джип с охраной». «Твоими бы устами». «Вот что, Дим, давай сюда старшего группы захвата». «Да не по рации, дуралей». Он шлёпнул по Димкиной руке, потянувшись о крации. знали, что движение каравана наверняка контролируют. И через час после того, как машины вышли из последнего населённого пункта, по плану операции вступил в силу режим радиомолчания. Ножками-нужками через 5 минут из темноты вынырнули две фигуры, поменьше Дмитрия, высокая, горилоподобная, старшего группы. "Какую, мужики?" старший с трудом протиснулся в приоткрытую дверь, взял из пальца былого окурок, смачно затянулся и бросил под ноги. "Твоё мнение, Был оплатки и запахнул куртку. Сквозь дверь в тёплый салон врывался промозглый ночной ветер. "Пустышка, Иванчик. Классический вариант не прухи. Я посылым Архаровцам сажу. У них задницы опасней заверстучивают, а сейчас и развалились как в Сочи. Даром что холодрика чёртава. Последний контрольный пост караван прошёл 45 минут назад. Где же их черти носят?" "Не знаю", старший пожал с ракими плечами. "Моё дело их дождаться и аккуратно положить на дорогу". Дима достал ещё одну сигарету, сунул в рот, пожевал фильтр, потом сплюнул под ноги. Ясно. Димка в машину. Ты куда, Иванович? Старшие не дали ему закрыть дверь. На встречу. Вдруг они на ночь привал сделали, а мы здесь задницей морозим. Погоди. Старший поставил на подножку ногу в тяжёлом ботинце. Чуть выше него голени охватывали ремни ножен. Слушай меня, Билл. Свита нужна в двух случаях: при мурах к чужой женой и ловле блох. А в засаде нужно сидеть тихо, сколько положено. Потом же легче отчитываться будет. А мне не отчёт, не результат нужен. Три фуры с наркотой проворонить. Меня же четвертуют прямо на клумбе, где памятник Феликсу торчал. Твое дело. Старший повернулся и трижды свистнул. Сейчас подбегут три бойца, возьмёшь с собой, сказал он. У переезда они сбавили скорость. Машина тяжело переползла через железнодорожное полотно. МПС боролась за экономию и сократила всех смотрителей. Деревянную обшивку шлагбаума растащили на дрова местные жители. Судя по всему, зимой та живучесть ждала доски мостков. Уже чья-то хозяйственная рука попробовала их на прочность, пробив огромные дыры. В будке смотрителя, благодело каменное, потому и уцелело, завывал ветер, свободно вырываясь в выстуженное помещение через вывораченные с корнем рамы. Не проехали и двухсот метров, как Белов заорал. «Стоп, давай назад!» Он Дмитрий почувствовал, как по звериному мощно напряглись мышцы у сидящих по бокам спицназовцев. Заскрежетала коробка передач, и его "УАЗик" горча, стал сдавать задом к переезду. Пело выскочили из машины и подбежал к чёрному пятну на побитой изморосью дороге. Сунул в него руку, медленно повернулся, подставил ладонь под луч фар. Она была красная. Худу, выдохнул один из спицназовцев, и они дружно высыпались из кабины, залегли, заняв круговую оборону. В полной тишине клацнули передернутые затворы. Дмитрий выскочил последним, загремя прицепившимся к ноге ведру. Залюкший у заднего колеса спецназовec, без лишних слов подсуки ему ноги, уложив на землю рядом с собой. "Будку, будку проверьте", прошептал ему Дмитрий, тут кивнул. 15 трупов лежали в ряд. Крови было столько, что ботинки чавкали, вязя в бурой жиже. Чисто сработано. Спецназовец повернул носком тяжелого бутса голову одного из убитых. Добили уже здесь. Дмитрий Борец, поступившей тошнотой, высунул голову в окно. Мелкое снежное кружево, сыпавшее с неба, обжигало лицо. Неприкосновенное. Под сидирцовый поднял воротник тёплой лётной куртки. Рицы едва слышно гудели в так скрывшемся в темноте поезду. Злой ветер, набравший силы в открытом поле, бил в лицо острыми снежными шариками. Первый снег. Почему-то всегда думал, что он должен быть мягким. Белые мухи беззвучно падающие за окном. Нет, городской я всё-таки человек. Сзади вежливо кашлянули. Подседелся, обернулся. Старший группы захвата уже успел переодеться в пятнистый серый с белыми разводами комбинезон. Дело сделано, мы уходим, сказал тот, щурясь от ветра. Чистая работа. Что умеем, то умеем, улыбнулся старший, сверкнув стальными зубами. А, ерунда. Он, смотившись, провёл красным пальцем по усойной щёточке усы. Так кусаться легче. Вас будут искать, не боитесь? У меня есть надёжное место, можно отсидеться. Группу по своим связям одолжил у военных. Шеф категорически запретил использовать волкодавов службы, боялся засветиться. Даже отсутствие подсидирцева в Москве заставил залегендировать подкраткосрочный отпуск. Сейчас он для всех находился на охоте. В охотничьем домике, стоящем километрах в 5 и 10 от места проведения операции, его ждут трое ближайших сотрудников, всегда готовых подтвердить, что подсидирцев никуда за прошедшие сутки не отлучался. Не, мы уж сами. Старший опять погладил усики и скажи, лохов будут. А у меня, ребята, рядовики и матёры. И не из таких облавы ходили. Рядовики. Жаргон спецназа. Имеются в виду люди, подготовленные для длительных диверсионно-разведывательных ридов в тылу противника. Твоё дело. Подсидерцев ещё раз оценивающе осмотрел старший от ног до головы. Просто тут был небольшого, едва доставал подсидерца до плеча. А 15 человек порубили за 30 секунд. Вот и верь теперь сказкам про Шварценеггера. Спросите, и обидится. Ай, ладно, детиё мало. Слушай, а что это у тебя вся группа из недомерков? Под себя подбирал или другая причина есть? Ха. Старший усмехнулся усталой улыбкой. Конечно, причина. Мне нужно, чтобы человек лёг под кустик, и нет его. А боки здоровенные, какой от них толк? Продыши, что прикрываться ими или на показ и перед начальством их лбами кирпичи крошить? Так на это и не надо. Были бы габариты да башка железная. Спасибо за консультацию. Подседёрцев снял перчаткой и протянул ему руку. Счастливо. И вам того же. Дай бог встретимся. Не приведи Господь, подумал подседёрцев. Азарт охоты давно схлынул. Теперь было просто холодно и неуютно. Хотелось побыстрее попасть в тепло, прижаться спиной к жаркой натопленной печке, закрыть глаза и ни о чём не думать. 15 трупов за 30 секунд. Подседёрцев поежился. К чёрту Одна бомба сброшена на жилой квартал, убивает гораздо больше. Война так война. Но если честно, было бы гораздо легче, если бы всерьёз объявили войну. Нет, не легче. Просишь, что ли? Набрались бы смелости и объявили: "Моло, ребята, в стране идёт гражданская война. Грабеж награблен, экспроприируй экспроприатор". И не бегай в милицию с заявлениями. Некому жаловаться, все ушли на фронт. Покупай нам последний пистолет и присоединяйся к битве за светлое будущее. Он зябко передернул плечами. Бред, всё бред. Рапорт. В ходе поиска по горячим следам три фургона КАМАЗ и машина сопровождения Jeep Cherokee были обнаружены на просеке в 10 км от железнодорожного переезда. При попытке открыть двери КАМАЗа сработало взрывное устройство. Под взрывом были инициированы фугасы зажигательных средств, предположительно типа напалм, в результате чего машины были полностью уничтожены. Тяжело ранен старший сержант Миркулов ГС. Где вы Полещук КН и Друбич СС получили ажиги средней тяжести. Мною был организован поиск и преследование преступников по направлению вероятного движения. Прочесывание территории и обыск помещений заброшенного кирпичного завода, к которому ведёт железнодорожная ветка, результатов не дали. Нам установлено, что помещение конторы завода использовалось группой людей, предположительно до 20 человек, в качестве укрытия. Обнаружены на территории завода граждане Семенихин, лицо БОМЖ и Р состоящий на учёте в межрайонном наркодиспансере. Доставлены в ОВД посёлка Видное для снятия показаний. С его слов на территории завода находилась группа вооружённых людей, выехавшая к переезду около 23.00. Предполагаю, что груз был перехвачен конкурирующей преступной группировкой, перегружен в ЖД-вагон и подцеплен к транзитному составу. Мною, силами опергруппы и сотрудниками ОФСК по Ярославской области ведётся поиск машиниста-тепловоза, участвовавшего в операции. Анализируются данные о железнодорожных составах, проследовавших в районе проведения операции с 23:00 до 00:30. Установлен контакт с УГАИ по области с целью получения данных на машины, проследовавшие в данном районе в указанный временной промежуток. В самое ближайшее время планирую установить точку перегруза похищенных контейнеров и вероятный маршрут движения преступной группы Белов и И. Резолюция Поисковые мероприятия и последующие следственные действия по данному происшествию передать по территориальной принадлежности УФСК по Ярославской области. Опергруппу под руководством Т. Белова срочно отозвать в Москву. О разборе происшествия и принятых мерах доложить к 12-11 1994. Когти Орла. Норду. В распоряжении из Москвы группа А-163 – Пятая группа глубинной разведки разведбата ВЧ 46782 была привлечена к операции захвата каравана из трёх машин марки КАМАЗ. Характер груза неизвестен. Сопровождающие группы списа уничтожены. Операцию руководил офицер СОП РФ. Подробная информация будет передана в ваш адрес по каналу Метель. В настоящее время в данном районе ведутся активные оперативно-поисковые мероприятия. Группа А-163 прибыла в расположение части в полном составе. Филин. Норд. В ближайшее время будут получены номера счетов, на которых аккумулированы капиталы группировки Асташвили. Срочно требуется дешифровка паролей доступа в систему информации банка Лотос. На имеющемся оборудовании самостоятельно дешифровать пароли в кратчайшие сроки невозможно. Прошу задействовать ваши возможности. Ситуация на объекте Нара после совершённого нападения без изменений. Выезд в Москву временно запрещён. Бруно. Виктору ускортить обработку информации переданной Бруно Норт